661. Октябрь, 27. -е. Почему Царствие Божьей силой берется? Потому что упорно, яростно и длительно сопротивление тьмы. Победить можно только свет в себе утверждая, несмотря ни на что. Сейчас, когда начинают развиваться знамена победы в различных точках планеты, неистовство и безумие тьмы особенно возрастают. Это же безумие отчаяния, безнадежности, безысходности и обреченности. На что надеются они? Меня победить? Непобедимо воинство света, и окончательно победа близка? По бессмысленному бешенству противления можно судить облизости этой.